Глава пятнадцатая. Шаг в неизвестность. Как и ожидалось, меня встретила Азизия и вновь повела по коридорам неслыханно огромного дома. Мы поднимались с ней все выше и выше по этажам. «Что на этот раз?» — задумал твой хозяин. На мой вопрос женщина ничего не ответила, выполняя то, что ей приказали. В один миг перед нами открылась небольшая дверь и вывела нас на крышу дома. Первое, что явно бросилось мне в глаза, так это оборудованная вертолетная площадка. «Невероятно!» — будто завороженная проронила я. В момент, когда я с удивлением рассматривала новую обстановку, со стороны раздался оглушающий шум приближающегося вертолета. В небе висел вертолет, его мощные лопасти прорезали воздух и создавали громкий шум. Внизу можно было заметить, как он медленно приближался к крыше дома. наконец конец вертолета стремился вниз и с ревом покрыл крышу черным теневым ковром. Когда все затихло, из него на крышу внезапно выпрыгнул высокий мужчина в элегантной рубашке и брюках. Он был не просто красив, но и поражал своим идеальным телосложением и грациозностью движений. Его волосы были сбиты назад от набежавшего потока ветра, а лицо озаряло ласковая улыбка. Мужчина быстро оглядел крышу, и тут его взгляд остановился на мне, которая до сих пор стояла в дверях и не решалась сделать и шагу вперед. «Это был он! Мой таинственный соблазнитель и похититель в одном лице!» Невольно прикусив губу, я отметила про себя, что он был невероятно хорош собой. На нем не было того привычного белого одеяния, отчего я в полной мере могла насладиться его знойным телосложением. Конечно, я могла сделать это и раньше, когда мы сливались с ним в танце страсти, но он не снимал себя полностью своего мешковатого одеяния. Сейчас же... На его стройной фигуре сидела светлая синяя рубашка, обтягивающая широкую и накачанную грудь. Брюки идеально стекали по его стройным ногам, а черный широкий ремень подчеркивал стройность силуэта. Все в нем гармонично сочеталось. Бежевые туфли, которые подчеркивали стильный тон его образа, и часы в тон обуви, являясь хорошей деталью в общей картине. Весь его образ производил впечатление человека удачливого, обладающего хорошим вкусом. Но наиболее поразительным было его лицо. Ухоженный легкий загар, мягко подстриженные темные волосы и необыкновенные темно-синие глаза, опушенные густыми ресницами. Это было идеально сбалансированное сочетание запоминающейся внешности и непревзойденного обаяния которое могло удержать внимание надолго добрый вечер анна поприветствовал меня керем и подойдя вплотную коснулся губами моей руки ты восхитительна! будто сама звезда спустилась ко мне с небосклона я приготовил для тебя небольшой сюрприз хочу чтобы ты посмотрела какая красота вокруг вас как никак ты здесь гостиья «Раз так, я нагостилась. Можно мне уйти?» С надеждой в голосе спросила я, заглядывая в глаза говорившего. «Не так скоро. Я очень гостеприимный человек и хочу, чтобы моя гостья была на седьмом небе от счастья. Позволь». После этих слов он подхватил меня на руки. «Прошу, не надо!» Вдруг запаниковала я и стала отмахиваться руками. Но не тут-то было. Мои ноги легко зависли в воздухе, и я почувствовала на себе смелую хватку крепких рук этого мужчины. Уже сейчас я могла насладиться полетом, ощущая, как Керем с помощью своей мощи и силы смог поднять меня над обычностью жизни. Оказавшись прижатой к его груди, я слушала, как его ровный, уверенный голос рассказывал мне о сказочных местах куда мы вот-вот полетим. «Ну, довольно слов. Добро пожаловать на борт», — уверенно сказал он и помог мне взобраться в салон вертолета, где нас уже заждался пилот. Керем что-то сказал ему по-турецки, и мы взмыли вверх, открывая перед собой невиданной красоты картины нового для меня мира. «Это безопасно?» Опасливо спросила я, пугливо оглядываясь по сторонам. «Конечно, ведь я рядом». «А тебя я не должна опасаться?» «Нет, ты и сама чувствуешь, что я не причиню тебе вреда. Наоборот, я хочу, чтобы ты вкусила все сладости этой жизни. Сегодняшний полет — лишь малая доля от намеченного плана. Надеюсь, это быстро закончится, и отправлюсь домой?» «Не спеши, моя дорогая». «Скоро ты скажешь по-иному. Доверься мне». «Высокого о себе мнения», — язвительно заключила я, поглядывая в сторону пилота. «Интересно, а он говорит по-русски?» «Пилот, этот мужчина меня украл. Сообщите об этом немедленно в полицию», — обратилась я, но на мои слова никто даже и ухом не повел. «Он не говорит по-русски», — смеясь отозвался Кирим. Я обижена надула щеки, отворачивая свое досожженное лицо. На что я только могла надеяться. Даже если бы он и знал русский язык, то никогда не помог бы мне, так как работает на этого шейха. «Хватит пустых разговоров, пора насладиться путешествием», твердо сказал Керем и протянул мне наушники, чтобы избавить нас от нарастающего шума взлетающего вертолета. Это был мой шаг в неизвестность. Выдохнув, я наконец-то позволила себе расслабиться и насладиться путешествием. От увиденных картин природного рельефа земель Турции мое сердце вытесняло злобу, наполняя его чем-то более светлым и приятным. Невероятные краски и захватывающие виды заставляли мою душу сжиматься от потрясений и переполнения благоговением. Турция – рай для глаз. И полет на вертолете стал для меня переносом в неописуемый красивый мир, где каждый уголок был обдуман как произведение искусства. На протяжении этого времени мне от чего то не хотелось сопротивляться и отталкивать от себя керема. Я вдруг ощутила себя счастливой и почувствовала, что нахожусь в безопасности рядом с этим человеком. Даже сейчас, когда мы стали парить над водной гладью, Его сильная рука продолжала крепко держать меня за талию. А другая рука ласково гладила мою ладонь, успокаивая, когда я озаряла свое лицо большими и удивленными глазами. Я начинала привыкать к тому, что творилось в моей жизни. А вдруг это затишье перед грозой и сильной бурей, которая только планируется разразиться? Вдруг всеми этими подарками и вниманием он отвлекет меня от чего-то поистине важного, а именно от того, что шейх незаконным образом похитил меня и увез в чужую страну. От этих мыслей мой взор потемнел. Я действительно находилась в опасности, но этот хитрый человек умело отводил меня от этого чувства. Что же он задумал?